Роза Александрия. Развод. Без права на прощение. Читает Виктория Томина. «Лена», — выдыхает муж, — «ты как здесь оказалась?» Я молча смотрю ему в лицо и пытаюсь прийти в себя. «Разве это происходит на самом деле?» Виктор быстро подбегает ко мне и пытается обнять, но я отталкиваю мужчину и бегу к выходу. «Леночка, постой!» Дай мне все объяснить. Мужчина успевает меня догнать и хватает за руку. Вот так ты работаешь по вечерам. И рыбалка, наверное, тоже в ее пруду, — кричу я в истерике. Перестань, ты все не так поняла, — только успевает сказать. — Любимый, кто эта женщина? — подходит к нам та самая блондинка, с которой муж целовался три минуты назад. — Погоди, это твоя жена? — догадывается она. «Наконец-то дошло!» — фыркаю в ответ и бью уже бывшего мужа по щеке. Виктор уже не пытается меня удержать. Я бросаю последний взгляд и убегаю в обратном направлении. Мужчина остается стоять со своей любовницей, так и не узнав о самом важном, о нашем малыше, которого я ношу под сердцем. Пролог. «Совершенно не понимаю, куда мне идти дальше?»